В прошлом году, когда военные действия были здесь приостановлены, он ушел с отрядом Муциана в Италию, чтобы там принять участие в походе против Вителлия. Он мог там остаться, поступить в гвардию, дослужиться до полковника, до генерала. Теперь, держа в руках дощечку, он не жалел, что в качестве первого центуриона вернулся к своему пятому легиону, под этот вшивый Иерусалим, и участвует в этой проклятой осаде. Педан был солдатом, он служил с малых лет, ему нравилось распутничать, есть много и грубо, пьянствовать, орать похабные песни. Он научился колоть, стрелять, фехтовать, был, несмотря на свой жир, сильным и ловким. Он жил в полном мире самим собой, частенько разглядывал он свое отражение не только в драгоценном золотом зеркале, которое неизменно возил с собой во время военных походов, но также и в воде мимо которой проходил, или в своем щите. Его лицо ему нравилось. Когда он лишился глаза, то искусственный глаз он заказал лучшему специалисту, который делал глаза статуям. Теперь его лицо казалось ему особенно красивым, и он не жалел о потерянном глазе. Он любил опасность, любил и добычу. Его доля добычи, награды за особые заслуги и удачные лагерные спекуляции – позволили ему скопить значительное состояние, хранившееся в Вероне у надежного банкира и быстро растущее благодаря большим процентам. Когда-нибудь беззубым стариком, он вернется в Верону и, как носитель травяного венка и любимец армии, будет играть там видную роль, заставит город плясать под свою дудку. Пока ему, правда, предстоит нечто лучшее. Например, этот чудесный приказ, очень приятный приказ, истинную суть которого понимает только он, и только он знает, как его выполнить. Ради одного этого курьезного приказа стоило вернуться из пышной Италии в Пятый Легион, ибо первый Центурион Пятого, обычно весьма равнодушный к людям и рубивший противника только ради спорта, без всякого интереса к его личности, этот капитан Пидан яростно ненавидел одно – евреев. Все в этих людях. Их язык, их обычаи, их вера, их дыхание, самый воздух, окружавший их, раздражал его. Другие народы Востока тоже ленивые, вонючие варвары с безвкусными старомодными обычаями. Но представьте, эти евреи до того любят бездельничать, что их никакими способами, даже смертью, не заставишь что-нибудь делать в их седьмой день. В их стране есть даже река такая, субботняя, которая на седьмой день останавливает свое течение. А в начале войны... Он видел это собственными глазами. На седьмой день евреи дали себя перерезать, не защищаясь просто из принципиальной, предписываемой им законом лени. Идиоты. Они верят, будто души, выполняющие их дерьмовые законы, будут законсервированы их богом навеки. И это делает наглецов нечувствительными к тому, что других людей влечет или пугает. Они считают себя лучше других, точно они римские легионеры. Евреи ненавидят и презирают всех, кроме себя. Совершают обрезание только для того, чтобы иметь отличительный признак. Они совсем другие, несносные, упрямые, точно козлы. Когда их распинают, они кричат «Я, я, я, наш Бог!» Из-за этого «Я» он сначала решил, что их Бог – осел. И некоторые уверяют, что в своем святая святых евреи действительно поклоняются ослу. Но это неправда. Вернее, эти безумцы и преступники поклоняются какому-то богу, которого нельзя ни видеть, ни осязать, такому же бессовестному, как они сами, который существует только в уме. Педан не раз доставлял себе особое удовольствие и щекотал распятого, пробуя, нельзя ли угрозами и обещаниями пробудить в нем здравый смысл. Но нет, нет, они в самом деле верят в своего невидимого бога. Они кричат «я, я» и умирают. Капитан Педан, Яростный, беспощадный враг подобной бессмыслице. Он хочет вырвать ее с корнем. Жизнь потеряла бы всякую цену, если бы хоть часть, хоть крошечная частичка того, о чем они кричат, оказалась правдой. Но это неправда. Не должно быть правдой. Насмешливо скривив рот, раскачиваясь, идет капитан Педан в свою палатку. Если действительно существует что-нибудь похожее на этого бога Ягва, то должен же он защитить свой дом. Но он его не защитит, об этом первый центурион пятого легиона уж позаботится. Только ради этой цели стоит он нынешним летом среди жары Евони перед вшивым Иерусалимом. Бога Ягве он проучит, он ему докажет, что его вообще не существует, что то самое, дом его, всего-навсего пустая раковина улитки.